Алло. Алло, Ченгизбаторович? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Алексей Малашенко, корреспондент Читару. Простите, пожалуйста, что так поздно. Вам сейчас удобно говорить? Ну, да, могу. Я тут э, собираю информацию по районам по поводу сбора подписей в поддержку кандидатов в губернаторы. Вы помните, за кого отдавали свою подпись? О -о -о. Сейчас не вспомню даже. Но вообще, просто я вам объясню ситуацию. Я уже несколько районов обзвонил, и мне везде говорят, вот мы отдавали за Осипова, а нас записали за кого-то другого в итоге. Так. А сейчас я смотрю, ваша фамилия числится в списках Яны Шпак. А, я думаю, ну да. ага. Почему вы решили за нее отдать подпись? Ну, ну просто решил за нее. Да. Вы, вы первый человек, который так говорит, честно говоря. Ну что я еще могу сказать?